Я совсем не устану к вечеру, как вчера, и мы больше времени посвятим нашей любви. — О, ты просто неисправима! — произнес он с явным одобрением, и его рука, скользнув ей под плащ, принялась ласкать грудь. Джайлс Крэмптон, ехавший неподалеку, не слышал их разговора, но не мог не отметить про себя, что лорд Гренвилл никогда еще так часто не улыбался, беседуя со своими женами, да и голос его не бывал таким ласковым и совсем уж немыслимо позволить женщине ехать с ними в столь непростое время, когда совсем не до них, не до их слабости и всего прочего. Нет, он, Джайлс, не одобряет подобного хотя приятно, черт побери, смотреть на эту пару. Когда Брайан, выехав на час с лишним позднее Кейта, убедился в результате многочисленных опросов, что тот действительно направляется в Харидж, он был немало удивлен. Разве оттуда плывут к берегам Италии? Ведь для этого существуют южные порты. Портсмут, Саутгемптон. Наверняка лорд Гренвиль не пожелал быть откровенным с ним, что, впрочем, вполне естественно. И если, как стало уже совершенно ясно, он едет в Харидж, то, разумеется, путь его лежит оттуда не иначе, как в Голландию, что, в свою очередь, представляет ряд интересных возможностей для самого Брайана. Ну, во-первых, помешать встрече Кейта с неким Стриклендом, с кем без сомнения тот намерен увидеться. А во-вторых, во-вторых, все дело в том, как этому помешать, каким способом, лучше всего самым радикальным. Как с прежними двумя агентами парламента, с одним из которых Брайан разделался вот этими самыми руками. Но то были мелкие сошки, а лорд Гренвилл — птица высокого полета. За него и награда совсем иная. И кроме того, вожделенное наследство, титул и все владения, вес Брайана при дворе сразу же увеличится, что нанесет непоправимый ущерб парламентской оппозиции. Просто не верится, что все это можно решить одним искусным ударом шпаги или кинжала. А в будущем, когда король вновь утвердиться на троне, почему бы ему, Брайну не надеяться и на титул герцога, черт возьми, за все его заслуги. Да, но ведь остается еще это нелепое юное создание Фиби. Если она забеременеет, придется избавиться и от нее. Хотя, откровенно говоря, постыдно. В этом он не стесняется признаться самому себе. Но тогда что? А вот что, почему бы не сделать ее своей женой? В конце концов, она довольно привлекательна, как женщина, если отучить ее от неряшливости, а это ему под силу. Что же касается ее ума, то здесь сомнений быть не может. Хотя зачем ему ее ум? Просто немного меньше грехов ляжет на его душу, если она останется в живых. Убедившись, что Кейт направился в Харидж, Брайан свернул с выбранного отчимом пути и двинулся по другой дороге, чтобы избавить себя от риска столкнуться с ним. На третьи сутки в полдень он подъехал к портовой гостинице «Пеликан», и принялся выяснять относительно прибытия в этот небольшой городишко отряда из восьми человек. Никто ничего не знал, и Брайан сел в зале за стол и заказал пиво. Внезапно послышался грубоватый йоркширский говор, несомненно принадлежавший Джалсу Кремптону. «Эй, хозяюшка, не найдется ли у вас хорошей комнаты для милорда? А мы-то уж как-нибудь заночуем в конюшне или на чердаке». «Комната-то есть, хорошая и большая», — ответила хозяйка, — «но в ней уже остановились три джентльмена. Если ваш милорд не против...» «Он против, — добрая женщина, — раздался голос Кейта. — Мы с женой против. Я заплачу вам неплохие деньги, если вы найдете отдельную комнату».